«А ты — мой гений». В дождливой осенней прохладе я шла под прозрачным зонтом, и в питерском сером сумбуре я думала лишь об одном. Сегодня до дрожи по коже я слушала белый рояль, и все вроде было чудесно, и ноты искрились, как сталь. Играл пианист самобытно, и его будоражил процесс — и пальцы по клавишам бились, как крылья воздушных принцесс. Я вспомнила вдруг эту фразу, воскликнул Лешетицкий, когда «Ты пианистом не станешь, ты музыкант, это да». И я поняла, что со мною всегда и везде образ твой, и, слушая Шуберта с листом, я на планете другой. «Я думаю про твои руки», Поистине выше похвал. Такие красивые, редкость, Такие весь мир не видал. Еще восхищаюсь тем взором, Который присущ лишь тебе. Уверенность сильного зверя Одержит победу везде. И я, возвращаясь к той фразе, Хочу лишь добавить чуть-чуть, Что он музыкант, а ты гений с какой стороны не взглянуть.